Глава 1. Я всегда любила бить. С того момента, как мне исполнилось 4 года. Удар может решить любую проблему. Бездарно проиграла в Уимблдон и все пошло наперекосяк. Бери ракетку и бей. Ее струны и мяч, и связанное с этим физическое напряжение, все исправят. Удар возвращает тебя в реальный мир, где цветут цветы и поют птицы. Получила жуткие новости с другого конца света. Бабушка умерла, и теперь тебя ждет долгий перелет и похороны. Бери ракетку, бери мяч и бей. Правила изменились, а ты об этом ничего не знала и совершенно неожиданно таблетка, которую ты принимала многие годы, все погубила. Бери ракетку и бей. Вот одно из первых моих воспоминаний. Мне четыре года. Мой отец, который занялся теннисом за пару лет до этого только потому, что брат подарил ему ракетку на день рождения. Приводят меня на местные корты в Сочи. Небольшой парк с грунтовыми кортами, закусочное и колесо обозрения, с вершины которого можно смотреть на Черное море поверх домов. В тот день, может быть, потому что мне было скучно, я вытащила из его сумки ракетку и мячик и стала бить. Бить в изгородь, бить в стену. А потом я зашла за угол и стала бить там, где били все остальные игроки. Я была маленьким ребенком, поэтому не понимала, что делаю но быстро впала в транс, видя, как мяч отскакивает от ракетки и возвращается ко мне, наподобие того, как ее возвращается к вам в руку. Так я заставила своего отца Юрия, а этот рассказ и о нем тоже, отвлечься от своих дел и обратить на меня внимание. Так началась моя жизнь. Я не уверена, что действительно помню себя в то время. Может быть, я просто вспоминаю старые выцветшие фотографии. Крохотная девочка со светлыми волосами и шишковатыми коленками И ракеткой не по размеру. Иногда я задумываюсь, осталась ли я все той же девочкой, которая взяла тогда ракетку в руки. Очень скоро игра изменилась, и простое нанесение ударов уступило место сложностям с тренерами и тренировками, играм и турнирам, необходимости выигрывать, которая не столько связана с призами, сколько с желанием победить всех остальных девочек. Я могу долго и красиво об этом рассуждать, но в конечном счете моя мотивация очень проста. Я хочу одолеть их всех. И дело не в самой победе. Дело в том, что в этом случае ты остаешься непобежденной. Ленты и кубки стареют, но воспоминания о поражениях всегда с тобой. Я их ненавижу. Так что многими из нас руководит страх поражения. Я говорю «многими из нас», потому что не верю, что я единственный человек на Земле, который думает подобным образом. Может быть, если бы я не стала писать эту книгу, это никогда бы не пришло мне в голову. Когда задумываешься, то начинаешь обращать внимание на то, как связаны между собой различные жизненные явления. Просто видишь вещи по-новому. Я часто спрашиваю себя, для чего писать книгу. С одной стороны, для того, чтобы рассказать свою историю, с другой, чтобы лучше ее понять. Во многих отношениях мое детство остается загадкой даже для меня. Мне все время задают одни и те же вопросы. Как я вышла на этот уровень? Как я этого добилась? Что было сделано правильно, а в чем я ошиблась? Как я уже говорила, у меня есть одно хорошо известное всем свойство — упертость, способность продолжать, когда, казалось бы, всё разваливается. Люди хотят знать, откуда у меня эта черта характера, и поскольку каждый надеется получить свой собственный шанс, как и выработать ее в себе. Я сама не могу ответить на этот вопрос. Ответ относится к категории «кто его знает?» И может быть, если задуматься об этом слишком глубоко, то это свойство исчезнет. Но это моя жизнь, и я хочу рассказать о ней. Я говорю журналистами, но никогда не рассказываю им всего. Может быть, сейчас наступило время для новых вопросов, для того, чтобы осмыслить мою жизнь и рассказать о ее начале, прежде чем я все забуду. Я надеюсь, что люди извлекают уроки из любого опыта, и хорошего и плохого. Это история о жертвенности о том, от чего приходится отказываться. Но это и история о девочке, о ее отце и о их невероятном приключении.